Есть много преступлений, где невозможно даже доказать существование преступника, не говоря уже о том, чтобы его разыскать, так что в некоторых отношениях нам везет. «Придется, видно, верить вам на слово», — сказал Марвин. «А насчет моего нынешнего положения, именно от такого положения я вас и предостерегал», — строго ответил сыщик. «Прошу вас учесть это на будущее». «Если умудритесь выбраться живым из нынешней переделки, желаю успеха, дружище!» Сыщик Ордорф завертелся перед глазами Марвина и все быстрее, быстрее слился в мелькающий вихрь, померк и исчез. Время разморозилось, и Марвин вновь уставился в черные глаза щери под узким бронированным лбом, увидел, как смыкается чудовищно разинутая пасть, готовая заглотнуть всю его голову целиком. «Погоди — Погоди! — заорал Марвин. «Зачем — Зачем? — спросил Ганзер. Мотивировки Марвин еще не придумал. Он услышал, как яйцо Ганзера пробормотало. — Пусть испытает на своей шкуре. Так ему и надо. А все же он был добр ко мне. С другой стороны... «Мне-то какое дело? Только высунься, сразу тебе скорлупу надобьют. А все же я не хочу умирать», — сказал Марвин. «Я и не думаю, что ты хочешь», — ответил Ганзер отнюдь невраждебным тоном. «И ты, конечно, заведешь словопрение, затронешь этику, мораль, всякие там проблемы, боюсь, не выйдет». Нас, видишь ли, специально предупредили, чтобы мы не позволяли мельдянину разговаривать. Берили просто выполнять работу и вся недолго, не вносить ничего личного. Просто сделай дело и переходи к следующему. «Умственная гигиена, право же, поэтому, пожалуйста, закрой глаза». Челюсти стали смыкаться, но Марвин, осененный, нелепой, отчаянной догадкой, воскликнул. «Ты говоришь, работа?» «Конечно, работа», — сказал Ганзер. «В ней нет ничего оскорбительного. Я ничего не имею против тебя лично». Он нахмурился, видимо, рассердился на себя за то, что заговорил. «Работа, твоя работа охотиться за мельдянами, так ведь?» само собой с этой планеты ганзер видишь ли взять нечего разве что вот охотиться за мельдянами но зачем за ними охотиться ну во первых яйцо ганзера достигает зрелости только в плоти взрослого мельдянина полно сказала яйцо ганзера перекатываясь в смущении стоит ли вдаваться в гнусную биологию я ведь не распространяюсь «О твоих естественных отправлениях!» «А во-вторых, — продолжал Ганзер, — у нас единственный предмет экспорта — шкуры мельдян, из которых на Триане-2 делают императорские облачения на Немо, амулеты, а на Крейслере-30 — чехлы для стульев. Спрос на неуловимых и опасных мельдян — единственный способ кое-как поддерживать цивилизацию и... «Мне говорили в точности то же самое», — воскликнул Марвин и быстро повторил слова Менаджера. «Вот тина!» — сказал Ганзер. «Теперь оба поняли истинное положение вещей. Мельдяне целиком зависят от Ганзеров, а те, в свою очередь, целиком зависят от Мельдян. Обе расы...» Охотятся одна на другую, живут и гибнут одна ради другой, и по невежественной злобе не желают признавать между собою ничего общего. Они связаны ярко выраженными отношениями симбиоза, но обе расы полностью игнорируют этот симбиоз. Больше того... Каждая утверждает, будто она — единственный носитель цивилизации и разума, а другая — скотская, презренная и не в счет. А теперь обоим пришло в голову, что они в равной степени входят в общую категорию разумных существ. Озарение внушило обоим благоговейный ужас, но Марвин все еще был пригвожден к земле, Тяжелые лапой Ганзера. «Это ставит меня в несколько затруднительное положение», — сказал Ганзер чуть погодя. «Естественный мой порыв — отпустить тебя на все четыре стороны. Но я здесь работаю по контракту, а в нем, значит, ты не настоящий Ганзер? Нет, я обменщик, как и ты, а родом с Земли». «Моя планета!» — скричал Марвин. «Я уж и сам догадался», — ответил Ганзер. «Ты американец. Скорее всего, с восточного побережья. Может, из Коннектикута или Вермонта?» «Штат Нью-Йорк», — всключал Марвин. «Я из Стэнхоупа, а я из Сарана-Клейка», — сказал Ганзер. «Звать меня Отис Дагабер. Мне 37 лет». С этими словами... Гонзер убрал лапу с груди Марвина. «Мы соседи», — тихо произнес он. «Поэтому я не могу тебя убить, точно так же, как ты. Я почти уверен, не мог бы убить меня, даже будь у тебя возможность. А теперь, когда мы узнали правду, навряд ли мы сможем продолжать наш страшный труд. Но это печально, потому что... Значит, мы нарушили договорную дисциплину, а за слушание фирма-наниматель произведет с нами окончательный расчет. А уж что это такое, ты и сам знаешь. Марвин подавленно кивнул. Он знал слишком хорошо. С поникшей головой сидел он в безутешном молчании рядом с новым другом. «Не вижу выхода». — сказал Марвин, после того, как некоторое время обдумывал ситуацию. — Может, спрячемся в лесу на денек-другой, но насвет наверняка разыщут. Неожиданно вмешалось яйцо Гонзера. — Полно. Будет вам. Может, все не так безнадежно, как кажется. — Что ты имеешь в виду? — спросил Марвин. — Да вот, — сказала яйцо Гонзера, покрываясь ямочками от удовольствия. — Я считаю... «За добро надо платить добром. Правда, я могу влипнуть в неприятнейшую историю. Но какого черта? Я думаю, что помогу вам покинуть планету». Марвин и Отис рассыпались в благодарностях, но яйцо Ганзера сразу предупредило их. «Не исключено, что вы перестанете благодарить, когда увидите, что вас ждет», — сказала оно зловеще. «Ничего не может быть хуже». отозвался Сотис. Вы еще удивитесь, например, сказала яйцо Ганзера. Вы еще очень и очень удивитесь. Сюда, джентльмены. Но куда мы идем? спросил Марвин. Я отведу вас к отшельнику, ответила яйцо Ганзера и упорно не произносила больше ни слова. Оно решительно покатилось вперед, а Марвин с Сотисом двинулись следом. Шагали они и катились по дикому и буйному дождевому лесу. На каждом шагу ожидали опасности, но ни одна тварь на них не набросилась, и в конце концов они вышли на лесную поляну. Там они увидели посреди поляны грубо сколоченную хижину и сидящего перед ней на корточках человека. — Вот отшельник, — сказала яйцо Ганзера. он совсем чокнутый. У землян не было времени переварить эту информацию. Отшельник встал и воскликнул. — А ну стоп, постой, остановись, откройтесь моему разумению. — Я Марвин Флинн, — сказал Марвин, — а это мой друг Отис Дагобер. Мы хотим покинуть планету. Казалось, отшельник не расслышал. Он гладил длинную бороду и задумчиво созерцал кроны деревьев. Низким, унылым голосом он произнес. «Пришел тот час, когда навеет скорбь, Крик стаи журавлей, летящий вдаль, Сова-беглянка минет стороной, Печальный мой приют, лишенный благ. Что дарит небо, отнимают люди, Мерцают звезды». Молча глядя в окна, о бегстве королей вещает шумный лес. Он говорит, — перевело яйцо Ганзера, что предчувствовал, что вы придете именно этой дорогой. — Он что, с приветом? — спросил Отис. — Он так разговаривает? — отшельник сказал. — Теперь прочти мне вслух. Не потерплю, чтоб ложь с змеей вползала в мой разум, Мне измену предвещая. Он не желает, чтобы вы шептались, — прервало яйцо Гонзера. Шепот наводит его на подозрение. — Это-то я и без тебя мог сообразить, — сказал Флин. Ну и сиди, голодный, — оскорбилось яйцо Гонзера. Я просто старалась быть полезным. Отшельник сделал несколько шагов вперед, остановился и сказал. — Что, чего тебе здесь, Арун? Марвин покосился на яйцо Ганзера, но оно упорно молчало. Тогда, угадав смысл слов, Марвин ответил. — Сэр, мы хотим покинуть планету и пришли к вам за помощью. Отшельник покачал головой и молвил. — Речь, варвара, паршивая овца и та пристойнее блеет. на что он намекает спросил марвин ты такой умный догадайся сам ответило яйцо ганзера извини если я тебя чем то обидел сказал марвин ничего ничего право же я раскаиваюсь буду очень обязан если ты нам переведешь ладно сказала яйцо ганзера по прежнему хмуро он говорит что не понимает тебя — Не понимает? Но я ведь достаточно ясно выражаюсь. — Не для него, — сказала яйцо Ганзера. — Чтобы до него дошло, надо изложить все стихами. — Я никогда в жизни! — воскликнул Марвин с инстинктивной дрожью отвращения, которые испытывают все разумные земляне мужского пола при мысли о стихах. Я просто не умею, Отис. Может быть, ты... Нет уж, — в панике отозвался Отис. Молчание сгущается. Теперь пусть муж честной уста свои разверзнет. Мне, оборот, событий не по нраву. Он начинает злиться, — Прокомментировала яйцо Гонзера. Попробуй, попытка не пытка. Может, ты ответишь, вместо нас... предложил Отис. — Я вам не шестерка, — возмутилось яйцо Гонзера. — Хотите говорить? Говорите сами за себя. — Единственное, что я помню еще со школьной скамьи, это рубаи Амараха Яма, — признался Марвин. — Но и валяй, — подбодрило его яйцо Гонзера. Марвин подумал-подумал, нервно дернулся и произнес. — Откуда мы грядем? Куда свой путь вершим? «На расу раса ополчилась без причин. Пришли мы получить совет, поддержку, помощь. Не обращай надежды нашей в дым». «Размер ломается», — шепнуло яйцо Ганзера. «Но для первой попытки не дурно». Отис захихикал, и Марвин стукнул его хвостом. Отшельник отвечал. Изложен отменно, чужестранец». Сверхожидание найдешь ты помощь. Мужчины, невзирая на обличие, всегда в беде друг друга выручают. Уже с меньшей запинкой Марвин произнес. Везде зеленый рай, куда не кинешь взгляд. Заря роскошно, сумрачен закат. Найдет ли бедный пилигрим спасение там, где у сильного бессильный виноват? Отшельник сказал. Зело способен и тощие года Худому языку навлечь недолго Беду на голову злосчастного владельца. Марвин сказал, «Коль ты мне, друг, оставь словесную игру И прочь отправь тот час, иначе я умру, Мне дела нет, что скажут пустомели, Бери меня и мной хоть затыкай дыру». Отшельник сказал, — За мною, господа, расправьте плечи, мужайтесь, и пусть надежны будут стремена. И так, мирно беседуя речитативом, они прошествовали к хижине Отшельника, где увидели прикрытые куском коры запрещенный разумопередатчик древней и диковинной конструкции.